Глава сороковая. Здесь какая-то ошибка. Возмутилась в ответ на требование заплатить 100 золотых именно сегодня. У меня на оплату есть почти 2 месяца. Да кто вам такое сказал, госпожа Штормчазер? Какие глупости? Посмотрите на документ. Я и так по доброте душевной сам пришёл. Управа заинтересована в уплате населением налогов. Я, внимательно читая документ, отвлеклась от слов служащего и пропустила, в какой момент на стол легли деньги. «Тут ровно сто золотых. Я оплачу долг моей жены». Голос, прозвучавший рядом, удивил и озадачил. «Эдвард, что ты делаешь? Для меня это неприемлемо, забери деньги». Возмутилась, понимая, что бывший муж Виви пытается привязать меня к себе долгом. «Нас ничто не связывает, и ты не должен». «Прекрасно. Вот как все замечательно разрешилось. Господин, вы будете свидетелем, что деньги получены, и у нет больше претензий». Припозднившийся посетитель с улыбкой поставил свою подпись на бумаге, а за ним и Эдвард со служащим. «Документ отдаю вам». Бумага оказалась в руках бывшего мужа. «Тут какая-то ошибка. Я сейчас же иду в управу к вашему начальству». Собравшись с мыслями, решила так не оставлять это дело. «Прекрасно. ждем вас, но только завтра. Сегодня мое начальство на выездной проверке и не сможет вас принять». Мужчина, забрав деньги, откланялся. Я же, проводив его до двери, удостоверилась, что он сел в казенную карету. «Виви, дорогая, солнце моё!» Чужие руки коснулись моих плеч. «Почему ты так напряжена? Боишься, что я от тебя потребую деньги назад?» Да, именно этого я и боялась, но промолчала. Теперь у Эдварда имеется рычаг давления. Человек с душой под лица спокойно может забрать таверну. «Совершенно зря беспокоишься». Он вложил в мою ладонь погашенную квитанцию. «Если желаешь, что я сию минуту напишу расписку, что не имею никаких претензий. Оплатил добровольно и не требую возврата ста золотых». «Желаю», — ухватилась за соломинку. «Присаживайся, сейчас принесу бумагу». Через мгновение возле меня стоял Эштон с требуемым. «Вивиана, Вивиана, когда же ты начнешь мне доверять и поймешь, что я изменился? Чужое магическое воздействие спало, и перед тобой вновь любящий муж». Шепча себе под нос, Эдвард писал расписку. «Ничего не понимаю». Видя, как его рука выводит число и подпись, замерла. Неужели все, что он говорил о магическом воздействии, правда? Растерявшись, присела на скамью. «Вивиана, возьми!» Он протянул расписку. Не веря своим глазам, сжала лист в руке. «Может, теперь я прощен? Его глаза смотрели с мольбой. «За все, что я причинил тебе, будучи в тумане, прости и дай мне шанс!» Молча развернувшись, отдала оба документа Эштону. Тот тут же испарился из зала. Чазар припрячет так эти бумаги, что ни один теневик не найдет. Успокоив мысли, решила ответить Эдварду. «За все, что сделала со мной и моим братом твоя семья, деньгами не расплатится. Душевные раны золотом не лечатся, Эдвард. Да, я тебя прощаю». Эти слова дались мне с трудом. Но... Видя, что на его губах появилась улыбка, поспешила добавить. Прощаю лишь потому, что ты был под воздействием магии. Да только вот забыть не смогу. Эдвард, прошу тебя, если ты на самом деле любишь меня, не приходи больше сюда, забудь дорогу. Живи своей жизнью, отпусти свои чувства, познакомься с другой. «Виви, Вивиана, что ты такое говоришь?» Эдвард подскочил на ноги. «Я никогда, слышишь, никогда от тебя не отступлюсь». Пусть пройдут дни, недели и даже месяцы, но я вымолю прощение у тебя. Молю только подожди. Мне показалось, что его взгляд на мгновение стал ненормальным, словно он был чем-то одержим. Нет, кем-то. Неужели мною? По телу пробежал холодок. Нет, твердо ответила на его просьбу. Наши пути разошлись и более никогда не пересекутся. Возможно, другая бы сказала, что обязательно вернет те сто золотых бывшему мужу. Но не я. За смерть Виви, за страдания Эштона он был должен куда больше. «Виви, душа моя! Я услышал твое «нет», но оно вскоре превратится в «да». Его голос смягчился. «Дай мне всего две недели, и я докажу, что умею ухаживать». «Нет». «Вивиана, если ты дашь мне шанс, то я построю дом, где мы будем жить втроём. Без мамы и сестры. Только я, ты и Эштон. Ты станешь хозяйкой дома. Твой голос будет главным. Все слуги будут тебе подчиняться». «Эдвард», — прервала бывшего мужа Виви, — «остановись и услышь меня. Наши дороги разошлись. Попытайся устроить свою личную жизнь без меня». На его губах появилась странная улыбка. «Не смогу без тебя. Моя душа и магия принимают лишь тебе одну. Не обрекай меня на жизнь без любви наследника». Он поднялся, бросил на меня грустный взгляд и со словами «я приду завтра» вышел из таверны. Обняв голову руками, прикрыла глаза. С моих губ сорвался полустон-полусмех. «Когда все это закончится? Какие глупости говорит этот Эдвард? Кто может простить смерть? Чазар сидел рядом и поглаживал меня по спине. «Не нравится мне этот новый, воспылавший любовью верхруст! произнёс Чаз. «Странный он». «Ты тоже это заметил? Есть в его взгляде какая-то одержимость. Он меня пугает». Поежившись, вздохнула. «Теперь таверна полностью наша, но мне от этого почему-то совсем не радостно». «Вивиана». «Сегодня вечером нам стоит посетить шахту. Магии в тебе стало больше. Нужно попробовать разбудить хранителя и добыть кровавую черную слезу. Вдруг у генерала не получится раздобыть ее в столице?» «Да, ты прав. Нужно заняться шахтой», — согласилась с хранителем. «Вот и молодец. После ужина и поедем».